Параграф 5. Планирование по методу день-неделя. Мы подробно проанализировали гибкое планирование, связанное с тематическим временем, кайросом. Для такого планирования удобны категории, на которые мы раскладываем задачи. Но у большинства из них, кроме тематической привязки, проект, человек, место есть еще срок, в который их необходимо выполнить. Как быть, если у задачи есть срок исполнения? но задан он не жестко. Нужно бы в ближайшие дни сделать то-то. Для этого служит техника планирования день-неделя и соответствующие категории день и неделя. В категорию день помещаются задачи, которые необходимо сделать в ближайший день-два. В категорию неделя – задачи на ближайшие одну-две недели. Сейчас вы прослушаете список задач Остапа Бендера. Категория день – задачи. Допросить бухгалтера Берлагу. Приоритетное. Сходить на место работы Корейка. Посмотреть пациентов вживую. Категория неделя. Задачи. Балаганов. Остановить Корейка на улице и обчистить карманы. Паниковский. Отослать Корейка книгу Капиталистические акулы. Составить список лиц, причастных к махинациям Корейка. Составить список махинаций и афер Корейка. Фонд выяснить более точно размер капитала корейка. Обратите внимание, никто не мешает одновременно видеть задачи, отнесенные к категории день или неделя, из других категорий, например, тематических, проекты, подчиненные, места. В этом огромный плюс планирования в Outlook по сравнению с бумажным ежедневником. Остап Ибрагимович увидит задачу допросить бухгалтера Берлагу и испланирует как наступающий день заглянув в категорию «0 день», так и в момент прихода в Геркулес, заглянув в категорию «1 Геркулес». Таким образом, Outlook, в отличие от ежедневника, где все задачи жестко разнесены по каким-либо дням, позволяет более динамично реагировать на неожиданно меняющуюся реальность. Как вы уже, наверное, догадались, название категорий «0 день» и «0 неделя» начинается с нуля для того, чтобы эти категории отразились в самом верху списка, до тематических категорий. Иногда бывает полезно завести категорию 2 год для долгосрочных задач. Начать рекомендую с цифры 2, поскольку к этой категории вы будете обращаться реже, чем к тематическим категориям, начинающимся с цифры 1. Как работать с категориями день и неделя? Когда мы задумываемся о планировании, первое, что обычно приходит в голову, понятие план на неделю, план на месяц, план на год. Такое жесткое планирование вряд ли вам понадобится. В личной работе план на неделю рухнет в первый же день, а на месяц – в первые три дня. Нужен не жесткий план на период, а жесткие правила перемещения задач между разделами. А именно, вечером при планировании следующего дня просматривается категория «неделя». Все дозревшее до выполнения и наиболее актуальное переносится в категорию «день» и наоборот менее существенные на сегодняшний момент задачи могут быть перенесены из категории день назад в категорию неделя. Перенос задачи из одной категории в другую. Кликните правой кнопкой мыши на значке задачи, квадратик с галочкой слева от ее названия. Появится контекстное меню. Выберите в нем пункт Категории. Появится стандартное окно выбора категории для задачи. В нем снимите галочку с категории Неделя и поставьте ее напротив категории «День». Готово. Ваша задача из списка задач на неделю переместилась в список задач на день. С перемещением задач между категориями «День» и «Неделя» мы разобрались. Раз в неделю, при планировании следующей недели просматривается раздел «Год». Все наиболее актуальное переносится в раздел «Неделя». Как правило, при этом не нужны разделы «Месяц», «Квартал» и так далее. Все задачи этих горизонтов планирования уже находятся в разделе «Год», и при его еженедельном просмотре будут при необходимости передвигаться в раздел «Неделя». Такая система позволяет гарантировать, что нужная задача вспомнится в нужное время за счет регулярного просмотра разделов «Неделя» и «Год».